Глава шестнадцатая. По направлению к звезде. Я этой девятой скважины, возле которой-то и расположилась, предположительно, наша звезда полы, никогда воочию не видел, только на карте, хотя трижды проходил от нее на расстоянии «считай вытянутой руки». Видел я вторую скважину. Видел пятый Возле восьмой мне однажды примерещился бюрер-альбинос, едущий верхом на Химере. Отдельная история и очень страшная. А вот девятую скважину... Никогда. Для зоны это нормальная ситуация. Уж больно длинным здесь бывает путь в пять шагов. Так что без особой надобности от маршрута отклоняться никогда не станешь. Ну и вот изволь комбат. До скважины дойди... Звезду полынь добудь, не то тополь разобидится. И надо еще как-то между делом опромыслить этот проклятый контейнер, который заказал Рыбин. Чтобы отыскать его, а точнее хотя бы просто начать искать, требовалось точно установить место падения вертолета. А это само по себе не так-то просто, ведь никто не удосужился для меня выставить десятиметровую полосатую вешку. «Гляди, комбат, а вертолет-то здесь упал». — Ну что, сталкер, надо бы оглядеться. — Рекогносцировать местность, а? — предложил я Тополю, кивнув на небольшой пригорок по правую руку от нас. — Чего глядеть? Вот карта, вот на ней девятая скважина, вот мы здесь. Тополь ткнул пальцем в свой ПДА. Ты — Ты когда-нибудь видел стопроцентно точную карту зоны или стопроцентно надежный детектор аномалий «Самый надежный детектор аномалий делал лодочник, царствие ему небесное», — сказал он, пристально глядя мне в глаза. «А до него профессор Сахаров делал, и ему царствие небесное тоже. А вот ты, друг мой, по-моему, что-то не договариваешь Не разводи психоанализ. Короче говоря, я пойду посмотрю, чего тут вокруг нас вообще. Ты со мной?» Тополь поглядел на меня из-под лобья, но все-таки решил не спорить. «Ну, пошли». Побросали гаечки... Прислушались, постояли. Да вроде нормально все. Поднялись. Красный свет заливал озеро. Зазерье, бесчисленные лысые пригорки, россыпи подозрительных бурых валунов, оплавленные борозды. Черт! Не верилось, что мы вообще на Земле. Но другая же планета. Да что планета? Вообще реальность другая. И вдруг то здесь, то там среди этого хаоса пышная с виду совершенно довольное жизнью липа. Или крошечное круглое озерцо, в котором жизнерадостно цветут крупные желтые кувшинки. Тут уж, конечно, никаких вопросов. Мы на Земле. Но сочетание... Все-таки есть что-то в мозгодробильных гипотезах, что зона, дескать, это точка соприкосновения с параллельной Вселенной. Только я бы сказал, с перпендикулярной. Девятая скважина там, я указал рукой на юго-запад, где сейчас находилось солнце. Находилось в астрономическом смысле или, если угодно, в большом мире. Но поскольку мы были в зоне, солнце на своем законном месте отсутствовало. За счет совершенно непонятных мне эффектов аномальной атмосферной оптики наша родная желтая звезда сейчас висела почти строго на севере, под нижней кромкой диковинных окаменевших облаков. «Да и точно, азимут и расстояние», — попросил Тополь, доставая с футляра мощный двухрежимный бинокль. Я покосился на карту. «Двести двадцать! Десять кабельтовых!» «Десять кабельтовых!» Тополь поднес глазам свой бинокль, глядя в указанном мной направлении. «Черт не русский! Ты бы еще, как наши французы, сказал, сто восемьдесят пять декаметров, чтобы мозги вкрутую сварились!» «Я-то черт русский как раз», — заметил я незлобливо, глядя на девяносто градусов правее указанного мной тополю направления. Я силился разглядеть хоть какие-то признаки падения вертолета. Высматривая вертолет, я опирался на информацию, полученную от Добровольцева. Дело в том, что вертолеты над зоной просто так не падают. Может, конечно, случиться в полете самый обычный отказ какого-то критичного агрегата, но почти всегда вертолеты становятся жертвами сравнительно редких мощных аномалий, например, вертикальных бичей. Вертикальный бич — это верткая черная змея, которая вытягивается в небо на десятки метров и, извиваясь с бешеной скоростью, крутится несколько минут, после чего рассасывается. Но иногда бывает, что бич отрывается от земли и взлетает, как иной протуберанец змеясь и содрогаясь, воспаряет над поверхностью Солнца. В таком случае, прежде чем исчезнуть, Бич успевает подняться на высоту до километра. Конечно, до километра — это самый максимум. Подобное фиксировалось, может, раз, но, может, два за всю историю зоны. Реально принятый стандарт высоты безопасных полетов — 500 метров. То есть от полукилометра и выше полет над зоны, как принято считать, уже совсем ничем не отличается от полета над Европой. И уж всяко безопаснее полета над экваториальной Африкой, где великие шансы получить в брюхо иглу или стингер, выпущенный тамошним зажиточным крестьянином из самых добродушных хулиганских соображений. Однако есть кое-какие исключения. Каменное небо к ним как раз относится. В районе, перекрытым каменным небом, лучше вообще не летать, даже не пытаться. Картину крушения вертолета я для себя восстановил такую. Вертолет взлетел, не имея ни малейшего представления о том, что на маршруте стоит каменное небо. Кто и почему допустил подобную халатность? Поскольку я знал жизнь не по книгам, то подобным глупым вопросам не задавался. Халатность есть место всегда и везде. Она вездесуща, как вирус Герпеса. Вопрос лишь в том, работает ли иммунная система. Так вот, в тот раз иммунитет у кого-то отказал. Пилот вылетел курсом на восток. Учитывая облачность, он вел машину на компромиссной высоте метров 800, то есть ниже облаков, но выше стандартного порога безопасности. Каменное небо пилот увидел неожиданно, испугался, решил изменить курс. Кто-то, обладающий правом приказывать, потребовал, чтобы вертолет остался на прежнем курсе. В принципе, ничего смертельного в этом летчик не видел, просто снизился метров до трехсот, чтобы с гарантией оказаться под нижней кромкой каменного неба. И тут, надо же такому случиться, попал под оторвавшийся от земли вертикальный бич. Можем мы себе такое представить? Да. По крайней мере, это позволяет объяснить рождение звезды полыни и падение вертолета при помощи одного и того же феномена — и не плодить лишних сущностей. А теперь внимание. В ходе движения бича рождаются артефакты. Артефакты распределяются по поверхности Земли. В переводе на образный язык бич разбрасывает их, как рука сеятеля зерна. Приближаемся к самому важному моменту моего дедуктивного рассуждения. Радиус действия бича сравнительно невелик. Это значит, что место падения вертолета не может отстоять от точки зарождения бича больше чем на километр в то же время как я знал на основании информации полученной от добровольцева из точки зарождения бича должна тянуться серповидная цепочка волчьих слез но как я не всматривался в зазерье, вертолета не увидел никаких признаков падения ни обломков ни характерных проблесков которые дают волчьи слезы плохо ну хорошо я не увидел а тополь? «Ну что скажешь, какие новости?» — спросил я у Тополя. «Плохие. Аномалии стоят так, что я вообще не вижу вариантов успеть пройти к девятой скважине за сегодня. Ну уж». «Да уж». Я проверил сам. «Да, похоже, мой старый друг прав. Чтобы обойти эту серию мясорубок, воронок, зыби, надо заложить огромный крюк на юг. Это значит, что все время, которое мы наиграли, пройдя через озеро по кратчайшей, — Мы теперь потратим на то, чтобы обходить это проклятое аномальное поле. Тогда уж проще прямо здесь заночевать, вздохнул я. А вдруг завтрашнему утру поле аномалии изменит конфигурацию? А кое-какие мясорубки рассосутся, а? Может и так, но я бы шел пока светло. Нечего тут сидеть. О, начинается. Сейчас как заспорим. И заспорили бы, я думаю. Но тут без здрасти к нам... Явился студень. Для начала на тропе, по которой мы шли, проступили капли жидкости малинового цвета. «Смотри-ка, Тополь!» Я легонько ткнул друга локтем под бок кивком, указывая на смертельно опасную подвижную аномалию зону «А ты еще на пригорок не хотел. Хороши бы мы были сейчас там, на тропе, а?» Детектор предупредил бы, произнес Тополь, но уверенности в его голосе не было. Студень меж тем стремительно пребывал, истошный писк, который донесся из рюкзаков, свидетельствовал о том, что Студень зачуяли и наши подопытные крысиные короли. Зачуяли и перепугались насмерть. Ого! — в голосе тополя не слышалось страха, скорее, безмерное уважение к ее величеству Зоне. — Ты погляди, как поливает! Поливала она действительно знатно. Языки студни здесь, в потоках парноидального рубинового света, они казались реками крови, струились между пригорками, сколько хватал глаз. Откуда-то издалека донесся леденящий душу вопль. «Слыхал?» — спросил я. «Кто-то грабанулся», — утвердительно кивнул тополь. «Одним конкурентом меньше», — я натянуто улыбнулся. «Что-то в сегодняшнем студнем мне активно не нравилось». Кроме тошнотворного цвета, естественно, я пока не мог понять, что. — Ты когда-нибудь слышал, что его может быть столько? — спросил Тополь. — До меня дошло, что же мне так уж не нравилось. — А ты когда-нибудь видел, чтобы студень тек вверх? — спросил я. — Твою мать! И действительно, почти везде студень, нормально подчиняясь законам всемирного тяготения, вел себя, как обычная вода — ну или вулканическая магма, в любом случае он сперва заполнял все низины, а потом уже его уровень равномерно поднимался. Но в паре мест, и этими местами были два бугра сбоку от холма, на котором стояли мы, студень нагло попер вверх, как будто был живым существом, обладающим мускулатурой, или как будто вектор земного тяготения в тех местах развернулся к небесам он и к нам ползет, — безмятежно сказал Тополь. — У тебя соли нет, — случайно спросил я. — Чего? — Поваренной соли нет. — Соли? — Подойдет любое соединение, содержащее хлор. — Отравиться решил, чтобы не мучиться? — Нет. — Впрочем, откуда у тебя соль? — пробормотал я, лихорадочный ройс в своем рюкзаке. Из глубины блеснули, наполненные ужасом до краев глаза крысиного волка, круглые, как коллекционные рубли. Вся соль-то у меня. Хорошая такая соль. Едированная. Полезная для щитовидной железы, которая у сталкеров подвергается калечащим ее нагрузкам. Кому как, а мне нужна здоровая щитовидная. Вот поэтому я... У тебя истерика, сталкер, строго оборвал меня тополь. А вот и нет, брат. Я, наконец, нашел свой жестяной коробок с солью. Соль в зоне — это жизнь. Согласны? Не согласны. А вот был случай. Со сталкером по кличке Хе-Хе. Парень в зоне попал под выброс. Выброс-то он переждал, конечно, но, как поется в песне, а поутру они проснулись, с кругом примятая трава. В случае Хе-Хе трава была примята гравитационными аномалиями, Причем везде вокруг схрона Хихе в радиусе метров пятьдесят. Что оставалось ему делать? Ждать, пока конфигурация аномалии не изменится. А она не менялась месяц. Сперва он съел все, что было в рюкзаке, а потом... Потом ему один раз, только один раз повезло, и он настрелял ворон, много, аж восемь. У Хихе была соль, целая пачка, поэтому он смог засолить воронье мясо, ел его три недели, запивая дождевой водой. А если бы соли у Хехе не было? У соли еще много других применений. Например, ею хорошо оконтуриваются некоторые новые аномалии из числа, появившихся в последние годы. — Володя! — Студень подбирается, — сообщил Тополь. — Внимание! Не спрашивай меня, почему, но сделать надо так. После чего я изложил Тополю свою теорию. Она основывалась на эксперименте с болтом, который я случайно застал в лагере ученых у Добровольцева. «Уверен», — тараторил я, — «что он в студень налил гипохлорид натрия. Не спрашивай, почему, но после этого болт у него взлетел. Ну а мы посолим студень, понимаешь? Потому что поваренная соль — это натрий-хлор, то есть хлорид натрия. Ага. Ну и какая разница, хлорид или гипохлорид? Никакой». В любом случае, действующим веществом будет хлор». «И что?» — спросил Тополь. «Опасливо косясь то на меня, то на студень, который облепил уже все скаты нашего холма и стоял в считанных метрах от наших подошв. При этом меня, похоже, Тополь принимал за помешавшегося от страха идиотика и боялся немногим меньше, чем студня. Что? Ты полагаешь, если болт полетит, то и мы полетим? Болт-то железный. С ним все ясно». «Фигня». Мы уцепимся за автоматы. Автоматы точно вверх потянет. Значит, и нас тоже.